Глава 19 Раин и Илаита лежали, вжавшись в плоский валун, вросший в землю на краю небольшого ущелья. Камень, как клюв хищной птицы, завис над обрывом, и представлял собой великолепный наблюдательный пункт. Внизу горели костры, выхватывая из чернильной ночной мглы серые крылья шатров. В воздухе витал запах дыма и жареного мяса, смешанный с легкой гнилостной ноткой нечистот. Лагерь прятался в низине, как в созданном самой природой тайнике. Стены небольшого ущелья с двух сторон защищали его от ветра и любопытных глаз случайного путника. Они гасили громкие звуки и поглощали отблески пламени, так далеко, заметные на равнине и даже в лесной чаще. Найти эту стоянку, не зная ее точного местоположения, было не так-то просто. Рай оценивающий, окинул наметанным взглядом военачальника местность и мысленно поаплодировал предводителю разбойников, выбравшему столь удачную дислокацию. Естественный рельеф делал это место и крайне удобным для отражения атаки. Стены ущелья были настолько отвесными, что желавший по ним спуститься, рисковал сорваться и разбиться насмерть. С одной стороны, лагерь огибала небольшая болотистая речушка, переправиться через которую незаметно было весьма затруднительно. С другой стороны, низина, насколько было видно сверху, густо заросла молодым подлеском, где очень удобно было спрятать охранные патрули. Да, Этот лагерь был не слишком простой задачей даже для его отряда ищущих. Особенно учитывая тот факт, что разбойники наверняка позаботились о путях отхода, которыми предводители воспользуются в случае опасности для жизни. А упустить их было нельзя. Эту заразу надо выжигать до чисто Иначе она очень быстро начинала возрождаться вновь. Сейчас в низине было тихо. Изредка ночное безмолвие нарушало лишь фырканье лошадей, да негромкое перекрикивание часовых. Лагерь спал. Кажется, тут никто не беспокоится о посланном в деревню отряде. Полушепотом прокомментировал Райан и Лаити. Видимо, ничуть не сомневаются, что отпор им дать некому, и их подельники скоро вернутся с добычей. «Их ждет маленькое разочарование», — хищно улыбнулась в темноте Илаита, И Райан, кинув на нее быстрый взгляд, в который раз поразился, как это хрупкое, нежное создание умеет преображаться в бесстрашную воительницу, способную не моргнув глазом пустить стрелу в горло врага, и при этом умудряется ни на йоту не потерять свою женскую привлекательность. Жаль, что мы не сможем посмотреть этот увлекательный спектакль, в тон ей ответил Райан. Но думаю, когда они заметят пропажу и отправятся на поиски, нам лучше быть подальше отсюда. Все, что было нужно, я уже увидел. Возвращаемся. Девушка послушно кивнула, и вслед за ним осторожно сползла свалуна. Двумя бесшумными тенями. Они скользнули в густой подлесок, где в некотором отдалении были привязаны лошади. Путь обратно на полянку, где они оставили разбойника в компании бесчувственной, одарённой, занял около получаса и был проделан в полном молчании из соображений безопасности. Уже на подъезде Илоита, придержав лошадь, тихо спросила. «Мы ведь убедились, что этот разбойник сказал правду» как ты теперь поступишь? Отпустишь его?» Райан отрицательно покачал головой. «Может, он уже сам сбежал? Ты же даже не стал его связывать», — пожала плечами Лаита. «Он ведь знает, что его могут убить. Почему бы ему не воспользоваться возможностью?» «Никуда он не денется». Одними губами улыбнулся Райан. Он оказался прав. На поляне по-прежнему... Весело трещал костер, в который лот только что подбросил охапку хвороста. Разбойник сидел на том же месте, где они оставили его, уходя, а напротив, сжавшись в комок, сидела его недавняя пленница. Женщина зябко куталась в дерюгу, накинув остатки мешка на плечи наподобие шали и прикрыв порванное платье. При виде приближающихся людей она встрепенулась в спугнутой ланью, и устремила на них полные надежды глаза. Однако, когда ее взгляд упал на амулет, на шее идущего впереди Раина, надежда в ее глазах сменилась ужасом. Она еще больше вжалась в землю, на которой сидела, будь то стремясь слиться с ней в единое целое, и тихо заплакала. И Лаита поспешно подошла к ней. «Что с тобой?» — спросила она, садясь рядом и, легонько касаясь ее плеча. От этого прикосновения женщина вздрогнула как от удара и попыталась отползти в сторону. «Ну что ты, не бойся, мы не причиним тебе зла!» — попыталась успокоить её Илоита. «Не причините зла?» — всхлипнув прошептала женщина. «Разве вы привезли меня сюда не для того, чтобы убить?» «Нет, мы вернем тебя домой!» — заверила её Илоита и, сверкнув глазами, добавила а те кто привез тебя сюда уже мертвы и больше никого не убьют женщина подняла на нее неверящий взгляд и вдруг лицо ее просветлело Тана Илаита, это вы о боги неужели это возможно благодарю вас милостивая госпожа она порывисто схватила и поцеловала руку удивленной девушки. вы не помните меня Я Вита, сестра Хельги, вашей горничной. Муж мой, Вердон, кузнец заречного хутора. Вы и ваша достопочтенная матушка шесть лет назад оказали нам великую честь, почтив своим присутствием нашу свадьбу. «Да-да, я тебя вспомнила», — улыбнулась Илаита. «Твой жених тогда подкову наспор разогнул голыми руками» такое забыть трудно <смех> женщина совсем была успокоившаяся всхлипнула опять госпожа мужа моего боюсь уже среди живых нет в последний раз видела как он бездыханный на пол повалился защитить он меня пытался от демонов этих она мрачно покосилась на лото вердан у меня хоть и дюжий. боги силой не обидели Да куда ему с воинами оружными тягаться? Я убежать пыталась. Знала, что те, кого они с собой возят, обратно никогда не возвращаются. Но они меня схватили все равно. Амулет мой отобрали и сюда привезли. Я думала, сейчас на алтарь потащат. Мучить и убивать будут. Потому и испугалась так, когда вас увидела. Решила... Таны их за мной пришли. <смех> Лот, услышав эти слова, напрягся и побледнел. «Разве он не рассказал тебе?» Илоита кивнула головой в сторону Лота. «Что их отряд разбит, и тебе больше ничего не угрожает?» Женщина злобно посмотрела на разбойника, который явно собирался что-то сказать, но, наткнувшись на ее взгляд, так и не открыл рта. Говорить они все гораздо, но я-то знаю, что он один из них. Думала, специально мне зубы заговаривает. Слышала я, если человек не подозревает, что его ждет, то они его дар и жизнь выпивают легче. Да и не было до сих пор никого, кто бы им вызов бросить осмелился. Не то, чтобы целый отряд перебить. Казалось, конца не будет их бесчинством. Все когда-нибудь кончается», — произнес Райан, входя в освещенный костром круг и садясь на траву. До сих пор он не подходил ближе, не желая пугать женщину, и так находившуюся на грани истерики. «Илоита, как далеко отсюда заречный хутор?» «Довольно далеко. Это владение барона Барлоу», — задумчиво ответила девушка. «Правда...» Хутор находится как раз на границе с землями моей матери. Но все равно, отсюда это не меньше десяти лик. Значит, они уже хозяйничают и там. Так нагло, как здесь, вряд ли. Иначе барон уже наверняка принял бы меры. Но не забывай. Они охотятся за одаренными, А тех, в ком хотя бы тлеет искра... Найти очень непросто. Скорее всего, в окрестных деревнях они уже перетаскали на алтарь всех, кто мог сойти за носителя дара. И теперь ищут в соседних. Не так ли, лот? Вид у разбойника был очень несчастный. Не знаю, господин, тихо сказал он. Знаю только, что туда отряд отправили впервые. Там, где люди... Таиры уже бывали раньше, крестьяне их по-другому встречают. А эти явно видели в первый раз, не готовы были... Лот, замявшись, замолчал. Некоторое время он боролся с собой и, наконец, решился задать мучивший его вопрос. «Что со мной теперь будет?» «Ты знаешь, что совершенное тобой карается смертью». — ответил Райан, глядя разбойнику в глаза. — Сведения, которые ты мне сообщил, ценностью обладают небольшой. Тебе неизвестны ни уровни защиты лагеря, ни расположения алтаря, ни планы его предводителя. — Я рассказал все, что знал, господин! — в отчаянии воскликнул Лот. — Да, — кивнул Райан. И поскольку ты сказал правду, я дам тебе шанс спасти твою жизнь и искупить содеянное. Мне нужна информация, которой ты сейчас не смог мне сообщить. Ты добудешь ее для меня. Ты вернешься в лагерь и продолжишь выполнять предусмотренную твоим контрактом работу». При этом ты должен будешь докладывать мне обо всех планирующихся вылазках, а также постараешься разузнать местоположение алтаря. Они меня убьют, ⁇ бледными губами прошептал Лот. Райн пожал плечами. Это будет зависеть от тебя. Выбор за тобой. Но, полагаю, альтернативный вариант понравится тебе еще меньше. — сказал Райан, невзначай коснувшись Геммы рукой. — Решай. — Я попытаюсь, — поспешно согласился Лот. — Хорошо. Встретимся здесь завтра в полночь. Ты сообщишь мне, что успел узнать. Надеюсь, не надо напоминать тебе, что если ты нарушишь условия нашей договоренности, я найду тебя быстро. Везде. И тогда тебе будет лучше самому перерезать себе горло. Лот судорожно сглотнул и торопливо кивнул. «Ну вот и договорились», — подытожил Райан, поднимаясь. «Господин!» — Лот тоже неловко поднялся на ноги. «Но мне ведь не поверят, что весь отряд уничтожили, а я выжил». «Поверят? Они найдут тебя оглушенным» и решат, что те, кто расправился с отрядом, сочли тебя мертвым, спокойно произнес Райан и, внезапно, выбросив руку, ударил разбойника в висок. Лод, как подкошенный, рухнул к его ногам.